Еще в первые дни по заключении мира поляками, решив принять бой в Северной Таврии, я учитывал возможность его неблагоприятного для нас исхода и того, что противник, одержав победу на плечах наших войск, ворвется в Крым. Как бы сильна ни была позиция, но она неминуемо падет, если дух обороняющих ее войск подорван. Я тогда же приказал генералу Шатилову проверить составленный штабом совместно с командующим флотом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 Сорок-пятьдесят тысяч человек и под прикрытием отходящих войск спасти находящихся под их защитой женщин, детей, раненых и больных. Двадцатого вечером прибыл в Джанкой генерал Кутепов. Внешне он выглядел спокойным, однако в словах его проскальзывала тревога. Он, между прочим, осведомился, приняты ли меры на случай несчастья. Мой ответ его, видимо, успокоил. Двадцать первого прибыл у генерал Абрамов. Переговорив с обоими командующими армиями, я 22 октября отдал войскам директиву.